Глава десятая. Последний кусок пирога. Поиск виновных. Эпиграф. Убийцей опять был садовник. Он уже замышляет новый налет. Убийца всегда садовник. И бьет беспощадно. Он бьет беспощадно. Он всех беспощадно убьет. Рейнхард Мэй, как у вас обстоят дела с ответственностью? Считаете ли вы, в случае неудачи, что сами виноваты? Или сваливаете всю вину на других? А как вы поступаете в случае успеха? Скромно прячетесь в тень? Или предпочитаете пожинать все лавры? Независимо от того, заслужили вы их или нет. В зависимости от характера, воспитания и предшествующего опыта, мы можем очень по-разному оценивать ситуации успеха или неудачи. Направление социальной психологии, называемое «теорией каузальной атрибуции», изучает наши интерпретации собственного поведения и поведения окружающих. При этом различаются несколько типов каузальной атрибуции в зависимости от того, в какой плоскости мы интуитивно ищем объяснения. С одной стороны… Мы можем искать причину успеха или неудачи в самих себе, внутри, или в обстоятельствах и других людях, вовне. С другой возникает вопрос, служат ли причиной постоянные факторы, устойчивые или меняющиеся обстоятельства, нестабильные. В результате у нас есть четыре варианта. Внутреннее устойчивое — способности, внутреннее нестабильное — усилие, Внешне устойчивое, постоянные факторы, ситуации и окружения, внешнее нестабильное, случай, удача-неудача. Так, провал на экзамене я могу объяснить собственной тупостью, внутреннее устойчивое, или недостаточной подготовкой, внутреннее нестабильное, тем, что мне не повезло и попались вопросы, которые я знал хуже всего, внешнее нестабильное, и тем, что экзаменатор — придурок с наклонностями, внешнее устойчивое. Успех также может интерпретироваться по-разному. Симпатичная официантка дала мне номер телефона, потому что я неотразимый красавчик, внутренне устойчивая, потому что, заговорив с ней, я случайно нашел нужные слова. Внутреннее нестабильное, потому что она дружелюбна и никого не отшивает напрямую. Внешнее устойчивое, потому что она устала и решила, что быстрее от меня отделается, если даст мне номер, возможно, неправильный. Внешнее нестабильное. Наша интерпретация успехов и неудач сильно влияет на самооценку. Например, если мы почти рефлекторно приписываем свои успехи внешним обстоятельствам, а неудачу стабильно связываем с внутренними факторами, это не слишком способствует повышению самооценки. При таком восприятии собственной личности получается, что неудача высвечивают все наши отрицательные черты и склонности, а успех вообще от нас никак не зависит. Если что-то идет не так, значит, я неудачник. Если все хорошо, я тут вообще ни при чем. По крайней мере, это не обусловлено устойчивыми чертами моего характера. Исследователи депрессии выдвигали предположение, что этот пессимистический тип каузальной атрибуции связан с феноменом выученной беспомощности, который считается важным фактором развития и поддержания депрессивного состояния. У меня складывается непоколебимое убеждение, что я практически не могу повлиять на то, что происходит в моей жизни. В результате я отказываюсь от любых попыток изменить ситуацию и все больше замыкаюсь в себе. Если следовать этой логике, становится понятным поведение некоторых студентов и школьников, которые вместо того, чтобы стараться изо всех сил, предпочитают вообще не готовиться к сложному экзамену или, по крайней мере, Уверять одноклассников в том, что ничего не учили. Если при этом они успешно сдадут экзамен, то будут объяснять это тем, что они просто умные, внутренние устойчивые. Если провалятся, причину можно будет искать во внешних или внутренних нестабильных факторах. Возможно, здесь есть и их вина, но дело не в недостатке ума, а в том, что они на этот раз плохо подготовились. Их девиз Лучше быть лентяем, чем тупицей. Вопрос о том, разумна ли эта стратегия, мы оставим открытым. Если же в случае успеха я всегда хвалю себя, а в неудачах веню окружающих, погоду или вселенную — это возможно, на какой-то миг повышает самооценку, но не позволяет учиться на ошибках и развиваться. Представьте, что вы уже давно ищете работу. К сожалению, ваше резюме пока ни у кого не вызвало восторга. Конечно. Можно во всем винить рынок труда, который всегда оставляет вас с носом, как бы вы ни старались. Это будет внешне устойчивое. Такое объяснение по-человечески вполне понятно, но ведет к ощущению собственного бессилия и ослабляет мотивацию к продолжению рассылки резюме. Более детальный анализ, учитывающий также внутренние устойчивые, внутренние нестабильные и внешние нестабильные факторы, возможно, позволил бы выработать на будущее более детализированные подходы к поиску работы. Разные типы каузальной атрибуции могут проявляться и в отношениях внутрисемейной или влюбленной пары. Так, при счастливых отношениях хорошие поступки партнера чаще объясняются его личностными качествами. Позитивное взаимодействие. Он — она. Подарил — подарила. Мне цветы, потому что он — она. Просто золото, внутреннее устойчивое. Напротив, дурные поступки, как правило, приписывают истечению обстоятельств. Негативное взаимодействие. Он, она, меня не послушал, не послушала, но у него, у нее сейчас серьезные неприятности на работе. Внешнее нестабильное. В несчастливых парах все происходит наоборот. Позитивное взаимодействие. Он, она. Принес, принесла мне цветы только потому, что их продавали на бензоколонке». Внешнее нестабильное. Негативное взаимодействие. Он, она не послушал, не послушала меня, потому что он, она — самовлюбленный засранец, самовлюбленная засранка, а внутренняя — устойчивая. У людей с низкой самооценкой и у несчастливых пар стиль взаимодействия иной, чем у людей с более высокой самооценкой и счастливых пар Соответственно. Но если взглянуть на эту взаимосвязь по-другому, окажется, что изменение атрибуций ведет к укреплению самооценки, а также к усилению эмпатии и понимания в отношениях между партнерами. Таким образом, когнитивная терапия ставит под сомнение феномен выученной беспомощности, и такой подход к лечению депрессии весьма эффективен. Техника 43. Параметры атрибуции. Чтобы укрепить самооценку, Предотвратить депрессию и развить более дифференцированное восприятие причин своего и чужого поведения целесообразно применять следующую практику. В дальнейшем последовательно анализируйте ситуацию успеха и или неудачи с использованием таблицы каузальной атрибуции. Старайтесь находить возможные объяснения не только для одного, но для всех четырех полей. Объяснение никогда не может быть единственным. В этом смысле чувство вины также сильно зависит от доли принимаемой нами ответственности за определенные события. Рассмотрим пример. Господин Т, ожидая автобус под проливным дождем, становится свидетелем серьезной автомобильной аварии. Юный велосипедист без шлема проехал на красный свет и был сбит автомобилем. Водитель автомобиля скрывается с места ДТП. Господин Т и еще один пешеход бросаются к велосипедисту который неподвижно лежит на земле с кровоточащей раной на голове. Пока второй очевидец звонит в службу спасения, господин Т. осторожно пытается оказать первую помощь. Но он лишь смутно помнит основы курса, который проходил более десяти лет назад. Другой прохожий тоже в растерянности и утверждает, что вообще не знает, как оказывать первую помощь. Из-за плохой погоды и вечерних пробок скорая едет очень долго. Наконец, пострадавшего увозят. После этого господина Т. преследует сильное чувство вины. Он убежден, что если мальчик не выживет, виноват будет он, господин Т. Хотя с мальчиком все хорошо, его родители вскоре связываются с господином Т., чтобы поблагодарить его, он не может избавиться от чувства вины. Когнитивно-поведенческая терапия предлагает изобразить предполагаемую долю ответственности на круговой диаграмме. Она может быть вам знакома по телевизионным передачам, в которых, например, объявляются результаты выборов. Партия, набравшая наибольшее количество голосов, получает самый большой кусок пирога. Господин Т. убежден, что виноват на все 100%. Таким образом, весь пирог достается ему. Конечно, можно попытаться успокоить господина Т. общей фразой «Вы не виноваты», но чувство вины способно затмить все остальное. Господин Т, по крайней мере, на уровне эмоций, так твердо убежден в своей вине, что, скорее всего, просто не воспримет возражения. Гораздо разумнее было бы сразу же поделить пирог на всех. Возможно, господин Т готов вместе с нами разобраться в том, на какие факторы в данной ситуации можно переложить часть ответственности за произошедшее. Например, можно принять во внимание плохую погоду, а также тот факт, что мальчик был без шлема и проехал на красный свет. Свою роль сыграли и бегство водителя, и второй прохожий, который был в такой же растерянности, и задержка прибытия скорой. Далее предложим господину Т. оценить долю ответственности каждого из этих обстоятельств в процентах. При этом его собственная доля ответственности должна оцениваться по остаточному принципу. Это может выглядеть примерно так. Плохая погода — 3%. Мальчик не надел шлем — 30%. Мальчик проехал на красный свет. 40%. Водитель скрылся с места ДТП. 20%. Второй прохожий не умел оказывать первую помощь. 2%. Скорая долго не приезжала. 4%. Господин Т давно не освежал навыки первой помощи. 1%. Не так просто прийти к правильному распределению долей интуитивно, поэтому данные часто приходится корректировать, пока не получится целостная картина. Вполне возможно, что господин Тенни согласится с нашим анализом и определит себе более высокую долю вины. Но даже если он отрежет себе 10-процентный кусок пирога, пусть даже 80-процентный, это все равно лучше, чем все 100%. Техника 44. Круговая диаграмма. Если вы страдаете от сильного чувства вины или гипертрофированного чувства ответственности, прибегните к круговой диаграмме. Сформулируйте убеждения, лежащие в основе вашего чувства вины. Например, во всем виноват только я. Оцените размер своей ответственности в процентах. Составьте список всех других факторов, на которые можно возложить часть вины за исход события. Составив список, разделите круговую диаграмму на процентные доли. Пересмотрите свое первоначальное убеждение. И не стоит в дальнейшем с такой легкостью заглатывать инстинктивные самообвинения. И особенно, если вам хочется положить на свою тарелку весь пирог вины. Присмотритесь внимательнее. Единственного фактора, на который можно возложить ответственность за всё, обычно не существует. Даже в песне Рейнхарда Мэя «Убийца всегда садовник» оказывается, что убийца все таки дворецкий. «А время проходит, и это доходит, и это доходит до нас».